Секс после кесарево сечения После родов придется подождать как минимум месяц-полтора. Почему после кесарево сечения нельзя сразу заниматься сексом? Широко распространено заблуждение, что сохранность влагалища после кесарево сечения позволяет немедленно возобновить интимную жизнь. Однако это далеко от истины, поскольку даже при нетронутом влагалище в организме происходят определенные изменения, включая травмирование матки, Отек в области послеоперационного шва и наличие кровоизлияний. Кесарево сечение – это вообще-то полноценная хирургическая операция на брюшной полости, а не лайтовая альтернатива естественным родам. Поэтому, как и любое хирургическое вмешательство, оно требует целостного периода восстановления. Иными словами, поврежденным мышцам, коже и матке необходимо время для заживления после перенесенной травмы. Восстановление после кесарево сечения, как правило, занимает больше времени по сравнению с естественными родами. Молодой маме потребуется провести в стационаре около 3-4 дней, чтобы врачи могли понаблюдать за процессом заживления раны. В этот период проводятся перевязки и назначаются обезболивающие препараты. Прием обезболивающих может быть необходим и после выписки из роддома, поскольку болевые ощущения могут сохраняться в течение нескольких недель очень маловероятно, что будет неистово хотеться секса. Даже при возникновении желания врачи не рекомендуют возобновлять половую жизнь. В течение периода восстановления происходит заживление разрезов и матки, также возможное кровотечение и другие выделения из влагалища. Американская академия акушерства и гинекологии предостерегает молодых мам отведения каких-либо предметов овлагалища, включая вибраторы и даже пальцы. Кроме того, Любая физическая нагрузка на брюшные мышцы может спровоцировать расхождение швов, кровотечение или воспаление раны. В первые недели после кесарево сечения категорически не рекомендуется управлять автомобилем, заниматься спортом и выполнять физические упражнения, предполагающие нагрузку на мышцы живота, поднимать предметы, вес которых превышает вес новорожденного, и заниматься сексом. Приблизительно через полтора месяца после рождения ребенка большинство женщин восстанавливаются, и тогда уже можно вернуться к привычному уровню физической активности, включая сексуальную жизнь. Как и в других случаях, здесь важно учитывать индивидуальные особенности организма. Некоторым женщинам достаточно 3-4 недель после кесарево сечения для восстановления в то время как другие могут испытывать дискомфорт и неуверенность в движениях даже спустя 6 недель. Как правило, признаком полного восстановления является прекращение кровянистых выделений. Однако для подтверждения необходимо проконсультироваться с гинекологом. Как сделать секс после кесарево сечения комфортным и безопасным? Даже при полном физическом восстановлении, подтверждённом врачом, у женщины после родов с помощью кесарево сечения Могут возникать определенные трудности в интимной сфере. Чтобы облегчить возвращение к сексу и свести к минимуму любой дискомфорт, важно прислушиваться к следующим рекомендациям. Больше времени и внимания к нежной и продолжительной прелюдии. Роды и первые месяцы с малышом — период сильного напряжения для женщины, ей сложно расслабиться. Задача партнера — создать для этого все условия. Возможно, первые несколько раз нежные объятия Ласки и деликатный массаж, позволяющие женщине прислушаться к своим ощущениям и им, станут полноценной заменой традиционному половому акту. Проявите терпение. Имейте под рукой лубрикант. Гормональные изменения после родов часто вызывают сухость влагалища. В этом случае вам поможет смазка на водной основе. Замените секс проникновением, оральными ласками или петингом. Если проникновение вызывает дискомфорт или боль, его следует немедленно прекратить, переключившись на альтернативные формы ласк. Например, можно доставить женщине удовольствие, стимулируя клитор и область промежности пальцами или языком. Выбирайте удобные позы. Отдавайте предпочтение простым позициям, в которых женщина не испытывает давление на живот и не напрягает мышцы пресса. Идеальным вариантом станет поза ложки. Женщина лежит на боку, а партнер обнимает ее сзади. Эта чувственная и нежная поза позволяет мужчине ласкать грудь, бедра и промежность женщины, усиливая ее возбуждение. Не спешите возвращаться к сложным позам. Наездница, доги-стайл, поза лицом к лицу. Безусловно, прекрасные и возбуждающие варианты. Однако они создают ощутимую нагрузку на нижнюю часть живота. Переходите к ним только тогда, когда поза ложки станет максимально комфортной и вы будете уверены, что женщина готова к большему. Внимательно следите за своими ощущениями. Если молодая мама испытывает боль во время полового акта, и эти ощущения не уменьшаются, а наоборот усиливаются с каждой попыткой, необходимо как можно скорее обратиться к гинекологу. Дискомфорт может быть вызван воспалением, вагинизмом или другими проблемами. Важно своевременно выявить причину и начать лечение. Секс после кесарева истории сети. Каково это? Мысль об интимной близости сразу после операции кесарево сечения кажется чем-то нереальным. Однако, если спустя некоторое время обычно рекомендуют подождать около полутора месяцев, ты почувствуешь готовность вернуться к сексуальной жизни. Это замечательно. Вот каким опытом делятся женщины, чьи дети появились на свет посредством КС. Ощущение странности и дискомфорта. Поначалу секс казался чем-то неестественным и вызывал дискомфорт. Но, на мой взгляд, это было связано не только с кесаревым сечением, сколько с гормональными изменениями и грудным вскармливанием. Вскоре все пришло в норму, рассказывает Ирина, 28 лет. неуверенность в себе. Я не заметила существенной разницы с сексом до беременности, но нам пришлось дождаться разрешения врача, поэтому у меня было достаточно времени для восстановления. Я стесняла и своего шрама, который казался мне некрасивым. Но муж заверил меня, что это не имеет для него значения. Делится Оксана, 26 лет. Быстрое восстановление. Я не почувствовала никакой разницы. Пришлось немного подождать, около месяца. Первые попытки были не очень удачными. Но вскоре всё стало замечательно. Говорит Виктория, 30 лет. Сильная боль. В первый раз я не смогла даже продолжить. «Было очень больно. Не знаю, насколько в этом виновато кесарево сечение, но я определённо стала другой. Однако через пару месяцев всё пришло в норму. Сексуальное влечение было минимальным, но через год вернулось к прежнему уровню. Думаю, что грудное вскармливание сыграло в этом свою роль», вспоминает Наталья, «26 лет. Отсутствие боли. Секс был прекрасным, но немного отличался от того, что было раньше». Я следовала всем рекомендациям врача и убедилась в отсутствии воспаления. Роды никак не повлияли на нашу интимную жизнь, а шрам практически незаметен», рассказывает Мария, «31 год. Длительный период восстановления. После кесарево сечения прошло почти три года, прежде чем я полностью восстановилась и перестала испытывать боль. Больше рожать я не планирую», делится Светлана, «23 года».